Не спеши, уговаривал он себя. Не торопись, и может, тогда сможешь пройти до конца. Осторожно, не торопись. Будь очень внимателен. Что-то ударило его в лицо, он пошатнулся. Это был свиной пузырь, наполненный жидкостью, которым размахивал один из шаманов, ступавших за ним шаг в шаг. Олтер был уверен, что сейчас нога соскочит с верёвки. Но ему в последний момент удалось найти равновесие и продолжить продвигаться вперёд. Вокруг стоял дикий шум. Воины, стоявшие впереди, смеялись, трясли копьями и приглашали его подойти поближе. Казалось, что этим дьявольским образинам не будет конца. Другой шаман поднял пузырь и резко ударил его по глазу. Но на этот раз Олтор был готов к удару и только слегка покачнулся. Молодой человек понимал, что с этой минуты ему не дадут ни секунды покоя. Ему удалось пройти ещё с десяток шагов. Конечно, он смог пройти гораздо больше, чем от него ожидали. Крики стали ещё громче, и по спине и лицу больно застучали полные пузыри. Сколько же я ещё выдержу? задыхаясь, подумал он. Кот бежал по лицу ручьями, застилая глаза. Но он не мог двинуть рукой, чтобы стереть его. Прошел ли я хотя бы половину пути? Нет, в отчаянии решил мученик. Он одолел не более треть. Уолтер почувствовал, как правая нога коснулась земли. Тут же послышались радостные крики, и на спину словно обрушился кусок скалы. Все тело пронзило страшная боль. Он споткнулся, и вторая нога тоже соскользнула на землю. Второй удар пришелся по плечу. Копье держала сильная и точная рука. Уолтеру показалось, что он не сможет вздохнуть. Удивительно, но ему удалось снова встать двумя ногами на веревку, и он стал осторожно балансировать. Неистовый удар обрушился на руку, и молодой человек не сомневался, что ему сломали кость. Не нарушайте правил, крикнул боян. Олтер быстро пришёл в себя. Вокруг раздавались крики ярости. В ушах у него звенели оскорбления, ругань, дикие вопли. Шаманы, не переставая, колотили его по голове свиными пузырями. Боль становилась всё сильнее. Он не мог выпрямиться, но упорно продвигался вперёд. Он снова коснулся земли. Ехильный удар лишил его равновесия. Всё тело так мучительно болело, что казалось, ни что уже не имело никакого значения. Но инстинкт самосохранения заставил его собрать оставшиеся силы и вновь оказаться на верёвке. Это было чудо. Теперь Олтер продвигался вперёд буквально по сантиметрам. Из горла с отхлипами вырывалось тяжёлое дыхание. Измученные мышцы с трудом повиновались. Половина дистанции, возможно, но не больше. Молодой человек понимал, что ему не удастся живым завершить эту прогулку. В этом не оставалось никаких сомнений, когда впереди он увидел Арту Заику с завязанным горлом. Тот поднял копье над головой в боевой готовности. Глазки его сверкали от предвкушения мести. Ему не терпелось насладиться мучениями жертв. При виде РТУ Олтерс смог взять себе в руки. Он продолжал с трудом переставлять ноги и балансируя точно пьяный размахивал руками, которые немели от боли.